Глава 18. Оборона. «Алекс, пускайся вниз и гони гражданских обратно. На этажах будет проще держать оборону», — начал командовать Лекс. «Мы попробуем повыбивать псиоников. Трофимов, Сомов, за мной. На крышу». Двое солдат со снайперскими винтовками подбежали к командиру. «Нет, Лекс, ты нужен внизу». «Значит так, бойцы, стреляйте в тех, кто ходит или стоит, пока остальные бегут. Поняли? Так чего стоите?» — сказал я. И увидев сомнение, Лекса добавил «Ты все равно не сможешь нормально корректировать их работу, Мертвых слишком много». Он нехотя согласился, и мы сразу же побежали вниз по эскалатору. Гражданские уже были внутри и сейчас начали активно разгонять панику. Женщины подняли виск, а какой-то толстый мужик в белой футболке и красных шортах даже пытался создать подобие организованного отступления. «Все назад, спрячьтесь в залах кинотеатра пока что!» «Лекс, займите оборону на втором этаже. Встретим их там. Только сперва пошли гражданских в перекрёсток, пусть сметают весь сахар, масло, продукты, да все, что сможет нас подзаправить. У них есть буквально минута, не больше». Я же вместе с четырьмя бойцами выскочил на улицу, чтобы прикрыть отход военных, которые находились в тиграх и автобусе. «Вы чего там застряли? Быстро в здание!» Нервы одного из водил всё же не выдержали, и он дал по газам, видимо, решившись пробиться сквозь мертвых а второй, не слыша моих слов, продолжал долбить из крупнокалиберного пулемета по набегающим зомби. Я даже не успел уловить момент, когда пулеметчик развернулся и буквально прошил меня и четверых военных длинной очередью. Солдат выкосило моментально, а я лишился 80% энергии. Не давая ему второго шанса, вскочил на машину и увидев, что его глаза мутно-серого цвета, понял, что тот под контролем, поэтому вместо того, чтобы убить, просто вырубил его». «Надеюсь, что это выведет его из-под управления». Тем временем с крыши начали слышаться одиночные выстрелы, означавшие, что снайперы увидели первые цели. А зомби уже были буквально в 50 метрах от нас. Смачно выругавшись и убедившись в том, что водила убежал в здание, я закинул бессознательное тело пулеметчика на плечо и сам рванул в ту же сторону, напоследок вырвав канализационный люк и вложив в него целых 30% энергии, пустив его в мертвых, словно сюрикен». Сколько именно мертвых убил или хотя бы немного притормозил мой бросок, я, естественно, смотреть не стал. «Что с ним?» – не глядя на солдата спросил Лекс, пуская короткие очереди в сторону первых появившихся зомби. «Его взяли под контроль, убивать не стал, просто вырубил», – ответил я, восстанавливая дыхание, после чего крикнул задержавшимся гражданским. «Унесите его наверх и свяжите чем-нибудь на всякий случай. Где еда?» Но ответа ждать не пришлось, так как я увидел беспорядочно сваленные у стены продукты. Недолго думая, я схватил бутылку подсолнечного масла и, приготовившись к самому отвратительному употреблению пищи в своей жизни, начал его пить. К моему удивлению, вкус, если и чувствовался, то совсем слабо. А организм, наоборот, словно завибрировал от удовольствия. Впрочем, это было ровно до того момента, пока энергия не восстановилась на все 220%. Именно после этого, сделав лишний глоток, я почувствовал всю гамму вкуса масла. Так, понятно. Видимо, вкусы, как и насыщение, начинают работать только после полной подзарядки. Странно, что я раньше этого не замечал. Военные продолжали заваливать трупами первый этаж. причем и мы с другими псиониками тоже не отставали. Плохо было только то, что эскалаторов, которые обороняли, было 4, а вот нас всего 40 бойцов. Приходилось слишком сильно растягивать оборону. «Пожарная лестница прикрыта?» Блять! Лекс перестал стрелять и решил проверить все сам. В какой-то момент мне даже показалось, что мы сможем удержать оба эскалатора, которые уже практически полностью были завалены трупами, но в дело вступили появившиеся зомби-псионики. Вместо того, чтобы швырять в нас предметы, телепаты начали подбрасывать мертвецов на второй этаж, приземляя их ровно на солдат. Вот же бляди! Они же нас десантом заки... Но договорить я не успел, так как в следующее мгновение прямо передо мной появилась окровавленная туша, которую я в полете срубил одним ударом. Потом вторая, третья, четвертая, и вот мне уже приходится делать несколько шагов назад, чтобы не оказаться под грудой мертвых тел. Где-то вдалеке я услышал команду отходить, но пока что был полностью сосредоточен на сражении. Удар, удар, удар! «Минус три зомби». Краем глаза замечаю, что одного из военных двое мертвых повалили на пол и вгрызлись в руку и ногу. Футбольным ударом убиваю обоих, поднимаю бойца и делаю жест в сторону верхнего этажа. Собственно, мне и самому пора переходить туда. Этаж мы потеряли, как и чуть ли не половину бойцов. Хреново. На эскалатор я забегал последним, интуитивно пригибаясь от плотного огня военных, накрывших бежавших за мной мертвецов. Выскочив на этаж... Я сходу схватил бутылку масла и сделал несколько долгих глотков. Все тяжелое, что найдете, несите сюда и складывайте у стены!» – крикнул я в сторону части столпившихся у стены гражданских. Те засуетились и вроде как начали выполнять приказ. Я же подхватил калаш, который до сего момента висел у меня на шее, и выпустил длинную очередь в занимающих второй этаж мертвецов. На нас снова начали накидывать мертвецов, но в этот раз мы уже были готовы к такой тактике. Юра просто отбивал зомби обратно, а Иван брал зомби под управление и заставлял их сбрасываться головой вниз. Как только люди начали приносить технику, столы и прочее, я отбросил автомат в сторону и начал швырять предметы в толпу мертвых, тем самым выкашивая их десятками. Вдруг, сквозь звучание автоматов и маты со всех сторон, я увидел военного, который медленно поворачивает голову в мою сторону. Снова мутно-серые зрачки, снова контроль. Я выбиваю из его рук автомат и снова отрубаю солдата, искренне надеюсь, что не переборщил силой удара. Бойца сразу же кто-то начал оттаскивать к стене, а я стал искать взглядом дрессировщика. Он должен был иметь визуальный контакт. На вас была совершена попытка ментального воздействия третьего уровня. Попытка закончилась неудачей. Вот эта тварь. Я сходу швырнул в него несколько стульев, от которых тот просто увернулся. Сука. Не знаю, чем именно я думал, когда усиливал ноги и длинным прыжком бросился вниз на дрессировщика. Наверное, ничем. Тот сделал шаг в сторону, но я, успев зацепить его за волосы, оторвал зомби-псионику голову. Готов. Правда, теперь я нахожусь в толпе мертвецов. Тут бы мне и настал конец, но помогли друзья-псионики. В процессе боя я успевал замечать, как какие-то зомби просто отлетали от меня, другие бросались на своих же мертвых товарищей — В общем, Ваня с Юрой делали все, чтобы меня моментально не погребли под телами мертвых. Внезапно впереди стало немного свободнее, и я увидел мертвую девочку лет пятнадцати, которая, слегка наклонив голову, смотрела на меня словно с любопытством. Еще один. Я сделал два быстрых шага к ней, после чего она подняла ладонь, а мне в грудь словно фура влетела. В итоге на ногах я не удержался и смачно влетел в витрину магазина, стоявшего у меня за спиной. А пока пытался выбраться из груды одежды, в которую попал, она сжала ладонь, и у меня разом отнялось ещё 10% энергии. Видимо, именно таким способом телепаты зомбакам головы взрывают. Я вскочил на ноги и сразу же швырнул в нее тумбу, оказавшуюся под рукой. Но ее она отбила легким движением руки, продолжая неспешным шагом приближаться ко мне. Блять! и как с ней справиться вообще? К счастью, в этом здании были и другие люди. Зомби-девочка-псионик, похоже, совсем забыла, что я не единственная боевая единица в нашей группе, за что сразу же поплатилась, получив несколько выстрелов в голову. Фух, одной проблемой меньше. Но зомби продолжали наседать. Поэтому я стал лихорадочно думать над тем, как мне прорваться к своим с двумя процентами заряда. Пришлось опробовать рискованную идею, которую я давно вынашивал. На этот раз я влил 50% не на отдельные части, а равномерно по всему телу и побежал вперед, буквально пробивая собой проход среди живых трупов. Стоило мне только врезаться в зомби, того буквально разрывало на куски, словно я был каким-нибудь скоростным поездом. Правда, к моменту, когда я добежал до эскалатора и начал карабкаться по трупам, у меня осталось всего 3% энергии. Видимо, столкновения с мертвецами тоже наносили какой-то урон моей защите. Потом разберусь. Лес я осторожно, да ужаса боясь, что кто-то из зомби начнет шевелиться или я просто сорвусь вниз. Эскалатор был завален мертвецами буквально до самых поручней, поэтому держаться за что-либо не было возможности. Мне вообще в один момент начало казаться, что я ползу к своим целую вечность. Но наконец-то я вывалился на пол и судорожно начал искать глазами еду. Масло под руки не попалось, зато нашелся сахар. Я разорвал упаковку и стал руками жадно запихивать его в рот, и только полностью восстановив энергию, смог немного успокоиться. Видимо, я настолько отвык от ощущения близкой смерти, что просто-напросто испугался. Давно мое энергетическое поле не проседало настолько сильно. Подняв глаза, я увидел, что гражданские, да и военные тоже, смотрят на меня с ужасом. Оказалось, что я весь с ног до головы покрыт кровью и ошметками тел мертвецов, сквозь которых пробежал Собственный сахар я ел буквально вместе с этими кусками и кровью, не замечая разницы. И как только я осознал это, меня моментально вывернуло. А когда поднял голову, то, к моему удивлению, звуков боя уже не было. «Что происходит? Где зомби?» – ошарашенно спросил я подошедшего Алекса. «Ударные вертолеты помогли», – облегченно произнес он. «Представляешь, они отступили. Взяли и отступили». Я оперся на стену и спустился вниз. «Думаю, это временно», — устало проговорил я. «Что известно по происходящему вокруг?» «С большинством десантных групп потеряна связь. Думаю, все плохо. Бронетехника едет, нам надо продержаться еще примерно полчаса. Ты мне лучше скажи, нахрена ты вниз сиганул?» «А что, надо было дождаться, пока этот дрессировщик всех бойцов под контроль возьмет? Одна очередь солдатам в спину, и наша оборона прорвана. Хотя, если признаться, я тогда на одних инстинктах действовал». «Ну что ж, герой?» «Да какой там?» — отмахнулся я, а потом обратил внимание на окровавленную ладонь телепата. «Юр, что с рукой?» «А что с ней?» Он поднял руку и с недоумением посмотрел на полученный укус. После этого вздохнул, достал пистолет и отошел в сторону. Мы же не знали, что сказать и как его поддержать. «Обидно», — проговорил он. «Даже не помню момента, когда укус пропустил». «А что это у вас такое?» Услышали мы голос той самой толстой женщины, которую встретили тут первой. Она подошла вплотную к Юре, взяла его за руку и начала внимательно изучать укус. «Что вы видите?» Я поднялся на ноги и тоже подошел к ним. «Надпись перед глазами «Вылечить укус зомби. Расход 90% энергии». «Какой энергии? Почему я это вижу?» В ее голосе стали слышны панические точки. «Делайте, соглашайтесь. Подумайте о том, чтобы захотеть залечить укус». И «Давайте все объяснение оставим на потом». «Ну, ладно». Женщина наморщила лоб, приложила руку к ране, вокруг которой сразу же появилось синее свечение. А через секунд тридцать укус стал затягиваться. «Лекс, это лекари», — восторженно произнес я. «Новые псионики — это лекари». Юра же, который только осознал, что избежал смерти, сразу кинулся обнимать вылечившую его женщину. «Стой, Юр, ты не против, если за тобой какое-то время последят?» Аккуратно спросил я. Рана вылечилась, но мы не знаем точно, остался ли в организме вирус. «Да пожалуйста», — хохотнул он. «Можете хоть связать меня, главное, что я выжил». Необычно было видеть обычно спокойного телепата таким эмоциональным. Необычно, но радостно. «Что-то мне не очень хорошо», — пролепетала женщина, оседая на пол. «Еды! Дайте срочно какой-нибудь еды!» Я обратился к окружающим, поняв, что у нее энергетическое истощение. «Что со мной такое?» «Как вас зовут?» «Клава». «Значит так, Клавдия. Теперь вы относитесь к людям, которых называют псиониками». Через пять минут мы стояли на крыше и осматривали окрестности. Зомби мелькали в сосновке между деревьями и во дворах домов. С женщиной остался объясняться Лекс, судя по всему, решивший ее сразу завербовать. Как говорится, куй железо, пока горячо. Они или силы копят, или чего-то ждут. «Когда на второй заход решаться, как думаете?» — спросил я у собравшихся. «Учатся они быстро», — заметил один из снайперов, фамилия которого была Трофимов, по-моему. «Как только мы начали отстреливать стоявших мертвецов, остальные сразу же смешались с толпой, словно сообразили, что мы стреляем именно по ним». «К тому же поняли, что с боевыми вертолетами им пока не совладать. Вот и отступили», — добавил Иван. «Это как же они такой огромной толпой управляли?» Там же по меньшей мере несколько тысяч было. Скорее всего, даже больше. Боюсь, мы этого никогда не узнаем. «Мужики, нам надо поговорить». Сзади показался поднявшийся за нами Лекс. Мы обернулись и приготовились слушать. Я же уже по привычке не ожидал от этого разговора ничего хорошего. Со мной сейчас связалось руководство. На Северном проспекте, не так далеко отсюда, высадилась еще одна десантная группа. Изначально думали, что они потеряны но буквально 10 минут назад на связь вышел один из военных и запросил срочной помощи. «Так войска скажи уже скоро подойдут», – удивился Юра. «Мы тут при чем? Они попали под атаку, но все таки пробились к выжившим, где сейчас и держат оборону. Правда, говорят, что у них нет получаса. Боекомплект заканчивается, а зомби прорываются. Пусть мертвецов всего 30-40, но как только закончатся патроны, людям будет нечем отбиваться. Нас спросили, можем ли мы как-то помочь с этим. чтобы понимать важность этого задания... Скажу, что, по словам военных, в той группе два новых псионика. «Мне кажется, что стоит нам только выйти из защищенных позиций, мы будем сразу же атакованы», — с сомнением произнес я. «Но помочь им как-то надо. Учитывая полное разрушение мира, каждый лекарь будет теперь на вес золота». «Олег, ты что-то хочешь предложить?» — спросил Лекс. «Я сам поеду туда на тигре. Если их действительно не так много, то справлюсь. Правда, мне бы какого-нибудь бойца, который будет стоять за пулеметом. «Я поеду», — хмуро произнес Ваня. «Нет, все псионики должны остаться тут». «Да даже дело не в этом», — я показал в сторону мертвых и продолжил. «Эти словно следят за нами, и большая группа будет сразу же атакована. А вот у одной машины есть шанс. Могут они погнаться. Так что мне будет достаточно одного бойца. Если кто-то согласится, конечно». Желающего я все таки нашел. Бородатый коренастый мужик из гражданских сразу вызвался мне помочь. «А с пулеметом-то справишься?» «Да, я боевой полковник в отставке. Предупреждаю, что есть шанс не вернуться. Да я уже нас хоронил, когда мир с ума сошел, так что не страшно. Когда выезжаем?» «Сейчас». Спускались мы вниз аккуратно, внимательно отслеживая еще двигающихся мертвецов. Кого-то пополам разорвало, других просто завалило другими телами, так что от случайного укуса мы были не застрахованы. Мне-то все равно, а вот моего компаньона Семена было жалко. Выбравшись на улицу, я сел за руль тигра, дождался, пока бородач займет место за пулеметом и завел двигатель. И только вдавив педаль газа в пол, я подумал, что пора заканчивать с этой героической херней. Это становится опасно для моей жизни. Но для начала надо закончить это дело, раз уж взялся.